Тогда, из-за того, что мне ничего не приходило путного в голову, я нарядилась автобусной остановкой и в конце вечера была готова бить всех вокруг себя вывеской, потому что каждый спрашивал меня расписание движения. Ах, если бы я тогда уже знала мадам Рассини, я была бы звездой вечера. Я еще раз в экстазе покрутилась перед зеркалом. И на этом было все, потому что ко мне опять подошла мадам Россини и надела мне шляпу. Это был огромный монстр из соломки, перьев и синих лент. И я сочла, что она сводит на нет все великолепие. Я попыталась убедить мадам Рассини обойтись без нее, но она осталась непреклонной. Без шляпы? Нет. Это было бы неудобно. И это не конкурс красоты, моя дорогая. Здесь речь идет о достоверности. Я поискала в моей школьной форме телефон и протянула его мадам Россини «Тогда, может быть, вы могли бы сделать для меня парфот без шляпы?» мадам россини рассмеялась пожалуйста моя сладкая я встала в позу и мадам россини щелкнула минимум тридцать раз со всех сторон и несколько раз в шляпе надо же было и для лесли чтобы она посмеялась так а теперь я сообщу наверх что ты готова к путешествию подожди меня здесь и не прикасайся к шляпе она сидит великолепно да мадам россини послушно ответила я Но едва она вышла из комнаты, как я летящими пальцами набрала номер Лесли и послала ей смс с фото в шляпе. Она позвонила мне спустя 14 секунд. К счастью, прием в комнате мадам Рассини был безупречным. «Я сижу в автобусе!» – кричала мне в ухо Лесли. «Но я уже достала блок и ручку. Ты только должна погромче говорить. Рядом со мной беседуют два тугих на ухо индуса. К сожалению, не языком жестов». Я быстро протараторила все, что произошло где я сейчас находилась и что мне сказала мама. И хотя я говорила совершенно сумбурно, казалось, что Лесли все понимала. Она то и дело говорила, невозможно. И только будь осторожной. Когда я писала ей Гидеона, она хотела знать все мелочи. Она сказала, ну, так уж ужасно, медленные волосы я не считаю. Это может выглядеть весьма секси. Кстати, вспомни только фильм рыцари страсти». Но обрати внимание на его уши это все равно не имеет никакого значения он такой самоуверенный и надменный и кроме того он влюблен в шарлоту ты записала про философский камень